Глава первая. Вероника. Я вбежала в комнату общежития, тщательно заперла за собой дверь, подергала ее несколько раз и, поборов соблазн придвинуть к ней тяжелый стол, проверила еще и окна. Мне было страшно оставаться одной, но почему-то я даже порадовалась тому факту, что сейчас каникулы, и моих соседок по комнате нет в общежитии. Потому что они несомненно заметили бы мое странное состояние и начали бы расспрашивать о его причине. А рассказывать о том, что произошло со мной в этот вечер, не следовало даже подругам, особенно подругам. Себя я уже подставила под опасность, став нечаянной свидетельницей убийства декана, и делить это с ними мне совершенно не хотелось. Если кому и рассказывать, то только одному человеку Дарию Княжевичу. Он служил в магическом надзоре, организации вроде полиции по вопросам, касающимся магии, и мог бы разобраться в случившемся. К тому же, однажды, когда я еще училась в школе, он дал мне свою визитную карточку и сказал, что в случае чего можно к нему обращаться. Только я и предположить не могла, что это произойдет в такой ситуации, ведь предыдущие два года, проведенные мной в университете магии, прошли достаточно спокойно и почти беззаботно понесло же меня в университет сегодня могла бы в другой день полить цветы в аудитории меня попросила об этом одна из преподавательниц уходя в отпуск и я поскольку не собиралась никуда уезжать согласилась помочь впервые за девятнадцать лет своей жизни я чувствовал себя настолько растерянной и напуганной снова и снова перебирая в памяти подслушанный мною разговор и вспоминая то что случилось после него Я кругами ходила по комнатке и пыталась понять, почему голос человека, который говорил с деканом, показался мне знакомым. Возможно, я уже встречалась с ним раньше. Мог ли он быть одним из работников университета? Но ничего не вспоминалось. Я остановилась, достала из книги визитную карточку Дарьи Андреевича, села на кровать и потянулась за мобильным телефоном. Помедлив еще немного, я набрала номер указаны на карточке. В телефоне раздались длинные гудки. Они тянулись довольно долго. Я уже решила, что Княжевич мне не ответит, когда эти звуки наконец сменились его голосом, который показался мне каким-то усталым и даже раздраженным. Да. Это Вероника, быстро сказала я, гадая, Вспомнит ли он меня, учитывая, что мы не виделись целых три года? Вероника Солнцева. Вы просили мне позвонить, если что. У вас есть что мне рассказать? спросил он. Да, но боюсь, что это не телефонный разговор, добавила я. В тишине комнаты собственный голос показался мне слишком громким. Вот как? отозвался Дарья Андреевич. Мне показалось, что он немного удивился, услышав эти слова, будто сошедшие со страниц детектива. Вы ведь живете в общежитии университета магии? Можете выйти минут через двадцать, я приеду. «Да могу, проговорила я, и на этом наш разговор закончился. И лишь спустя несколько секунд я задалась вопросом: откуда Княжевичу может быть известно о том, где я живу? Хотя, учитывая сферу его деятельности, не так уж это и удивительно. Отложив телефон в сторону, я встала, накинула джинсовую рубашку, причесалась. Отражение в зеркале не порадовало. Выглядела я именно так, как себя чувствовала растерянной и перепуганной. Даже веснушки побледнели. Схватив с тумбочки первую попавшуюся заколку, я небрежно стянула волосы в хвост на затылке, но несколько вьющихся тёмно-русых с каштановым отливом прядей все же выбились из него. Сделав еще несколько кругов по комнате, я не выдержала и вышла в коридор. Заперев дверь, спустилась по лестнице и вышла из здания. Летом темнеет поздно. Поэтому на улице было еще довольно светло и неожиданно тихо. Впрочем, учитывая, что почти все студенты успели разъехаться по случаю каникул, удивляться тут было нечему. От волнения мне хотелось снова начать ходить кругами, на этот раз вокруг здания. Но я заставила себя оставаться на одном месте, где и ждала, опасливо оглядываясь по сторонам, мне предстояло рассказать Княжевичу обо всем, что я слышала и видела. а Значит, В процессе рассказа мысленно пережить все еще раз. Но это должно было помочь мне разделить с кем-то свой страх и знание того, что произошло на самом деле. Значит, оставалось только надеяться, что после этого станет хотя бы немного легче. Впрочем, полной уверенности в этом у меня все равно не было. По правде говоря, я страшилась даже переступать порог университета. Мне казалось, что теперь человек Голосы шаги, которого я слышала, будет мерещиться мне повсюду. Машину я узнала сразу. Больше мне в городе бирюзовых автомобилей не встречалось. А жаль, ведь это мой любимый цвет. Дарья Андреевич открыл дверцу и подал мне знак сесть рядом с ним. Я еще раз огляделась. На мгновение почудилось, что занавеска на одном из окон общежития шевельнулась. Но я свалила это на свою разгулявшуюся фантазию. И поспешила сесть в машину. Бросила быстрый взгляд в сторону сидящего рядом человека, отметив, что он почти не изменился за прошедшее время. Темные волосы падают на лоб, рукава чёрной рубашки завёрнуты чуть ниже локтей. Глаза синие и внимательные. Не говоря ни слова, Княжевич прибавил скорость, и через некоторое время мы оказались за несколько улиц от общежития. Когда машина остановилась, и он повернулся ко мне, Я поняла, что даже не пристегнула ремень безопасности. Впрочем, мне не так часто приходилось ездить в автомобилях. По городу я обычно передвигалась либо пешком, либо на трамваях. Итак, Вероника, о чем вы хотели мне рассказать? Заговорил он. Его лоб прорезала хмурая линия. Это в самом деле серьезно и важно. Да, твердо ответила я, нисколько в этом не сомневаясь. Это касается смерти декана? спросил Княжевич. Да, снова сказала я. Пальцы вдруг задрожали, и я сцепила руки в замок. Дарья Андреевич, вы уже об этом знаете? Само собой, отозвался он. «И, кстати, можете называть меня просто Дарий. Я ведь больше вам не учитель. Извините, быстро произнесла я. Это в самом деле касается его смерти. Наверное, вам сказали, что он умер от сердечного приступа или вроде того. Но я знаю, что это не так. Да убили? Думаю, с помощью магии. Самое важное было сказано. Княжевич не выглядел удивлённым, но всё же, услышав это, задумчиво нахмурился. А что, если он мне не поверит? Вы уверены в том, что говорите, Вероника? спросил он. Ещё бы, выпалила я. Ведь я сама всё слышала. Я была совсем рядом. С этого места давайте поподробнее и по порядку. Приказал он, придвинувшись ко мне чуть ближе. Я постаралась припомнить все детали, начиная с того, сколько было времени, когда вышла из пустой аудитории, и заканчивая тем, какое примерно количество человек появилось в коридоре, прибежав на зов Анны Аркадьевны. Княжевич внимательно слушал, но его лицо на всем протяжении моего рассказа не выражало никаких эмоций. Я не могла догадаться, о чем он в этот момент думал. Когда я закончила говорить, он некоторое время помолчал, после чего спросил: "Вы никому об этом не говорили?" "Разумеется, нет", воскликнула я. "Да за кого он меня принимает? Может, конечно, я не лучшая ученица в нашей группе, да и магией пользоваться мне, как и остальным студентам, до 21 года запрещено, но это не значит, что я образец легкомысленности". И вам не нужно напоминать о том, чтобы вы и впредь никому не рассказывали о том, что слышали? Уточнил он. Не нужно, выпалила я. Я об этом и так знаю. Если вы думаете, что я, что я сразу же побегу всем об этом рассказывать, то вы меня недооцениваете. К тому же, если кто-то узнает или будет догадываться, что я это слышала, я тоже буду в опасности. Вы что, этого не понимаете? Я кричала что-то еще, повысив голос и постепенно выпуская из себя все накопившееся напряжение этого вечера, когда почувствовала на плечах его руки. Хватит, немедленно прекратите истерику, произнес Дарик Княжевич, не особо деликатно встряхивая меня. Я замолчала, продолжая тяжело дышать. «Все?» — проговорил он, отпуская меня. Простите, выдохнула я. У меня все еще дрожали руки. Но первый порыв уже схлынул, и стало гораздо легче. На смену недавней запальчивости пришел стыд. Совсем не в моих привычках вести себя так, как только что. Это вы меня простите. Неожиданно сказал он. Я не думал, что вы так воспримете мои слова. Просто предупредил. Мне бы не хотелось, чтобы вам начала угрожать опасность. Но это, к сожалению, не исключено, даже если вы будете молчать. Пока я пыталась осмыслить и переварить его слова, Княжевич завел мотор, и мы куда-то поехали. На этот раз он сам пристегнул на моем сиденье ремень безопасности. За окнами автомобиля стемнело. Вы что-нибудь ели? неожиданно спросил он. Вечером ничего, ответила я. Вернувшись в общежитие, я даже не вспомнила о том, что собиралась поужинать. А куда мы едем? спохватившись поинтересовалась я. Ко мне? Невозмутимо ответил Дарий. Дальше дорога продолжалась в молчании. Я смотрела в окно на мелькавшие там улицы, освещенного фонарями вечернего города и гадала: известно ли Княжевичу об университете магии что-то, чего не знаю я? Интересно, расскажет ли он об этом, если я спрошу? Может быть, он просто ответит, что это не мое дело, и, пожалуй, будет прав. Но мое любопытство никак не желало остывать. А только разгоралась все сильнее. Дарья остановил машину возле девятиэтажного дома в тихом дворике, и этот дом с мягко светившимися окнами вдруг показался мне надежным и спокойным, как самое настоящее убежище. Мы поднялись на третий этаж, проигнорировав лифт, и оказались в квартире. Та выглядела слегка нежилой, словно ее хозяина долго не было дома. Окинув беглым взглядом прихожую, я начала развязывать кеды. Я уезжал, вернулся только сегодня. Проговорил Княжевич, подтверждая мои мысли. Надеюсь, в холодильнике найдется что-нибудь съедобное. Когда он это сказал, я тут же поняла, как сильно хочу есть. Аппетит у меня всегда был хороший, несмотря на то, что я практически никогда не набирала лишний вес. Когда Дарий пошел на кухню, я отправилась вслед за ним и с надеждой посмотрела, как он заглядывает в холодильник. Нам повезло. Заявил он, поворачиваясь ко мне. Чтобы поужинать, даже не придется бежать в магазин. Поможете мне? Да, ответила я, успев подумать, что даже магам высшей степени приходится ходить в магазин, а просто взять и наколдовать себе еду, как в сказках, и они не могут. Жаль. Я бы не отказалась в будущем иметь возможность в любое время создать из ничего, к примеру, ведёрко мороженого.